Дина и Константин Константинович медленно шли по мосту к остановке трамвая. Они так много и влюченно говорили в кафе, среди шума и музыки, что казалось странным, почему оба молчат теперь, наедине, в тишине и безлюдье. В молчании ощущалась неловкость, словно каждый переоценивал сказанное там, и тогда и анализировал, не был ли он чрезмерно откровенен, не наговорил ли лишнего. Дина заметила в углу между пилоном и оградой моста сжавшегося в комок котенка. Она подошла к нему и присела, чтобы погладить взъерошенную спинку, покрытую изморосью. Но котенок неожиданно проворно убежал, выскользнув из-под самой Дининой руки. Дина проводила его взглядом и поднялась с корточек. Она положила ладони на перила моста и посмотрела на черную плотную поверхность небыстрой реки, лениво играющей ночными городскими огнями. «Вы любите всех животных? Или только кошек?» спросил Константин Константинович, воспользовавшись поводом нарушить молчание. Он подошел к перилам и встал рядом с Диной. «Только кошек», — призналась Дина. У вас удивительно сочетаются женские и мужские черты», — сказал он и улыбнулся, посмотрев на Дину. «Да, сегодняшний день сплошное откровение для меня». Дина повернулась к Константину Константиновичу и смотрела на его лицо. Ей вдруг показалось что смотрит не она, что ее здесь нет, и что этот мужчина, совершенно незнакомый ей, посторонний мужчина, стоит рядом с неизвестной ей девушкой, а ей, Дини, от чего-то очень хочется заплакать. Но это ощущение продлилось только миг. В следующее мгновение она снова оказалась в своем теле. Ее ладони ощущали холод чугунных перил, моста, а рядом стоял преподаватель, которому утром она сдавала экзамен, потом сидела с ним в кинотеатре, и, следя за переживаниями героев, которых играли Нахопетов и Вертинская, все равно постоянно ощущала его присутствие. А потом-потом танцевала с ним в кафе. И он был так близко, он обнимал ее и вы продолжаете меня интриговать. Вы ведете себя так странно для женщины, для девушки вашего возраста. Голос преподавателя снова выдал волнение. Ведь вы признались мне в своих чувствах, а это не шутка, как я понимаю. Вам что, совсем не интересно, что я по этому поводу думаю?» Она снова отвернулась опустила голову и смотрела на вздымающуюся у опоры моста волну, такую же медлительно сонную, как сама река. Почувствовав, что может говорить без волнения, она повернула лицо к Константину Константиновичу и, глядя ему в глаза, заговорила. «Конечно, мне интересно, что вы думаете. Только я не хочу вранья. Не хочу. Чтобы вы ответили мне признанием, из каких-либо соображений, кроме одного, кроме взаимного чувства. А его нет, и быть не может. Она опустила глаза, но потом снова посмотрела на преподавателя прямо, не отводя взгляда. Ведь ваш роман с Риммой Яковлевой только что закончился ее абортом. Константин Константинович попытался что-то сказать, но Дина продолжала, не обращая внимания на его реакцию. «У вас не было времени разобраться в ваших чувствах ко мне, потому что мои коленки, которые вы заметили сегодня утром, это еще не вся я, и в коленки не влюбляются, так что лучше молчите. Если вы скажете сейчас, что влюблены в меня, все кончится». Это будет означать только одно, что вы и в самом деле бабник, и вам любой ценой нужна очередная, очередная любовница. Она снова отвернулась, глядя на черную в золотистых блестках воду, и думала только об одном, как бы не расплакаться. Константин Константинович очень осторожно взял Дину за руку. Рука была холодной и влажной от росы. Не заметив сопротивления, он взял вторую руку и жал в своих горячих ладонях, согревая. Дина не убирала рук, но не смотрела на него. Она все еще боялась заплакать. От чего? Не знала и понять не могла. «Хорошо», — сказал Константин Константинович. «Я не буду ничего вам говорить сейчас». Кроме одного. Вы, кажется, замерзли. — Нет, я не замерзла, — сказала Дина. — Только руки. Константин Константинович подышал в свои ладони, где пригрелись Динины пальцы. — Спасибо, — улыбнулась Дина. Они спустились с моста и подошли к остановке трамвая. — Вы уже домой? — спросил Константин Константинович. «Не хочу неприятностей в общежитии», — Дина взглянула на часики. «Да, конечно, Константин Константинович занервничал, но я... я не хочу расставаться с вами. У вас нет здесь родственников?» «Есть, но я не обременяю их своим присутствием, тем более поздно ночью. Но вы иногда ночуете у них?» «Очень редко» когда мама приезжает. «Хм... Вы могли бы сказать в общежитии, что...» Он вдруг рассмеялся. «Боже мой! Это кому я советую соврать? Простите!» «Но мне правда не хочется расставаться с вами. Надеюсь, в искренность этого признания вы верите?» «Да», — сказала Дина просто. «Я вам верю что бы вы ни сказали. Слегка смешавшись, Константин Константинович спросил, то есть я вас не понимаю? Что тут непонятного? Я вам верю, повторила Дина с нажимом. Вы мне верите. После всего того, что обо мне узнали. Именно после того, что узнала о вас. И Дина уточнила. Вы. «Искренний человек, вы искренний бабник, вы искренне любите женщин, они на вас вешаются, полная гармония, по крайней мере, не обманываете, что любите и женитесь». Она внимательно посмотрела ему в глаза. «Нет ведь?» Константин Константинович опустил голову и смущенно засмеялся. «Хм, очень редко» и, словно оправдываясь, продолжал. «Вы же все такие разные! Вам вот правду подавай, другим ложь, и чем махровее, тем лучше!» Он снова смотрел на Дину с непокидающим его весь вечер выражением любопытства, удивления, растерянности на лице и в глазах. «Но такое со мной впервые!» Загремел подходящий к остановке трамвай. Константин Константинович вопросительно посмотрел на Дину. «Я уеду следующим», — ответила она на его немой вопрос. «Мы увидимся?» «Завтра», — спросил он, когда трамвай, захлопнув двери, канул во влажную темноту, словно в вату. «Завтра я уезжаю домой. На неделю. А потом... Потом у меня практика до конца июля». «Где?» — Константин Константинович Снова занервничал и не пытался скрыть этого. — Здесь! — Здорово! — облегченно улыбнулся он. — Как здорово, что вы отличница! А то заслали бы в тьму Тараканск какой-нибудь на полтора месяца. Несколько редких капель внезапно упали из черноты, и тут же разразился настоящий проливной дождь. Константин Константинович распахнул плащ и накрыл полой Дину как наседка крылом прикрывает своего цыпленка. «Перестаньте, я же в плаще!» «Вон туда!» И Дина кивнула в сторону магазина, на другой стороне улицы. Они вбежали под козырек гастронома, изрядно промокшими. Дина достала из кармана плаща белый носовой платок и принялась вытирать лицо. Константин Константинович тоже вытер мокрые щеки, лоб. Вдруг он взял Дину за подбородок и произнес, «Ч, не шевелитесь, у вас на мочке капля, как бриллиантовая сережка». Дина замерла, глядя на Константина Константиновича. Он перевел взгляд со сверкавшей капли Дине в глаза и тоже замер. Потом он аккуратно промокнул каплю, отпустил Дину и принялся сосредоточенно сворачивать платок. Дина прислонилась к темной стеклянной витрине и смотрела на дождь, мелькающий в свете фонаря. Константин Константинович, продолжая тщательно складывать платок, уголок к уголку, сказал тихо. «Я очень хотел вас поцеловать». «И что вам помешало?» — не сразу ответила Дина. Мне впервые помешало то, чего я не знал никогда. Что же это? Он все крутил в руках несчастную трепицу. Страх? Нет. Опасение. Чего вы опасались? Я опасался вызвать ваше недовольство, обидеть вас. Забавно. И вправду забавно. «До сегодняшнего дня я был уверен, что знаю женскую сущность, как свои пять пальцев. Я был уверен, что знаю, когда и чего хотят женщины. Я всегда знал, как мне надо себя вести». Он усмехнулся. «Мне в голову никогда не пришло бы усомниться, стоит ли целовать женщину. Я знал, что женщину нужно целовать при любом удобном, да и неудобном случае». Он вдруг стал серьезным и с волнением в голосе спросил. — А если бы я это сделал, вы бы... — Я бы не убежала, — призналась Дина, — и по физиономии вы бы не схлопотали. Константин Константинович усмехнулся и мотнул головой. После недолгой паузы он повернулся к Дине, спросил. — А можно повторить попытку? В голосе его снова послышалось волнение. «Уже нет», — спокойно сказала она. «Мне не нравятся мужчины, которыми нужно руководить. Это можно, этого нельзя. А вот и мой трамвай». Она подняла воротник и собралась побежать к остановке. Константин Константинович взял ее за локоть и повернул к себе. «Но мы еще не попрощались и не договорились о следующей встрече». Дина сказала не слишком твердо. — Я опоздаю. — Я довезу вас на такси, — оживился он. — Мне только на такси не хватало заявиться в общежитие. — Да еще вместе с вами, — улыбнулась Дина. — Правда, — засмеялся Константин Константинович. — Так когда мы увидимся? — Когда я вернусь. — Через неделю, если вы не передумаете до тех пор. «Где и во сколько?» Он пропустил мимо ушей последнюю реплику Дины. «А вам можно позвонить? Скажите мне ваш номер!» Константин Константинович шарил по нагрудным карманам в поисках ручки. «У нас дома нет телефона!» Тьфу ты! Он растерянно посмотрел на Дину. «Разве такое еще бывает? А вы не могли бы...» «Не суетитесь! Я приеду, и мы увидимся!» Какого это будет? Числа третьего. Числа третьего. Сокрушенно воскликнул Константин Константинович. А если второго или четвертого? Неужели такое бывает? Нет телефона. А может вы позвоните мне, когда приедете? Он снова принялся искать ручку. Дина достала из сумочки записную книжку и ручку. И Константин Константинович. Сделал запись на раскрытой ею странице. «До свидания, Константин Константинович!» Дина протянула ему руку. Он пожал ее и сказал, глядя Дине в глаза, «До встречи, Дина!» И добавил, «Я буду ждать вашего звонка!» В комнате был полумрак. Верхний свет погашен. Только лампа на столе с накрытым газетой-абажуром. Римма спала, отвернувшись к стенке и укрывшись с головой одеялом. За столом сидели над книгами и тетрадями Вера и Валя. Обе разом повернулись к вошедшей Дине. — Привет! — шепотом сказала Дина. — Привет! — хором ответили обе. Дина переоделась, взяла в тумбочке умывальные принадлежности и вышла. Вера многозначительно постучала ногтем по стеклу будильника. Часы показывали пять минут первого. Вернулась Дина. Она переоделась в короткий шелковый халатик, села на постель, достала из тумбочки аптечную баночку с густым белым кремом и нанесла его плотной маской на лицо, на руки, откинулась на подушку и прикрыла глаза. Громкий шепот Веры нарушил тишину. «Как вечер?» «Хороший вечер», — тихо ответила Дина. «Где были?» «Имеете совесть», — раздался нервный голос Риммы. «Уже ночь!» «Мы же не кричим!» «Чего ты-то взбеленилась?» взберенилась, огрызнулась Вера. Дина сказала тихо. «Извини, Римма, мы больше не будем». Римма откинула одеяло, встала, надела халат и, прихватив из тумбочки сигареты, вышла, хлопнув дверью. Вера, решив, что теперь-то можно поболтать открыто, повернулась к Дине. «Ну, расскажи!» Дина, не меняя позы, сказала спокойно. «Я ничего рассказывать не буду. Вы только и делаете, что сплетничаете, и других злите». «Вам что, не жаль Риму? Вера отвернулась и скорчила рожу, так, чтобы не увидела Дина. Более простодушная Валя не знала, как реагировать на веренные выходки, а потому просто опустила глаза в тетрадь, хоть и поглядывала краем глаза то на нее, то на Дину. Вера не выдержала и продолжила приставать к Дине. «Ты вот вся такая правильная!» а ногти красишь и лицо отбеливаешь. Дина ничего не ответила. Вера не унималась. А ведь правильные не красятся и не расфуфыриваются. Дина спокойно, не открывая глаз, произнесла. Чехов сказал, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Слышала такое? Вера снова скорчила рожу. «Все-то ты знаешь, Турбина!» «Каждый знает то, что хочет знать, то, что ему нужно». «А что ты, Турбина, в не пошла?» «К чему это ты?» — усмехнулась Дина. «А к тому. Была бы вторая Дина Дурбин». «Турбин!» — аргументировала Вера. «Тебя же в ее честь назвали». «Да, в ее честь». «Только я не способна к актерству». «А, ну да, врать не умеешь». «А в кино ведь как? Не соврешь, не сыграешь». «Ты ошибаешься. Играть роль вовсе не значит врать», — сказала Дина. И принялась снимать ватой крем с лица и рук. «Не знаю, о чем вы тут за моей спиной», — начала вошедшая в комнату Римма. «Римма, мы все знаем про тебя» перебила ее Дина мягко. Но это не значит, что ты перестала быть нашей подругой. Валя, которая глянула, была удивлена на Дину, тут же опустила голову в тетрадь, а Вера так и замерла, с вытянувшимся лицом. Лично я тебе сочувствую, Рима, продолжала Дина. Но я желаю тебе, чтобы ты все забыла и начала новую жизнь. Точнее, не забыла, а не повторяла ошибок. Она поднялась со своей постели, подошла к Римме и обняла ее. Римма неожиданно горько заплакала. Она тоже неловко обхватила Дину, продолжая громко всхлипывать. «Нам часто кажется, — говорила Дина, — что первый мужчина, который обратил на нас внимание, или первый, в кого мы влюбились, — это навсегда. Но это, может быть, и не так» а главное, нужно спросить себя, уверена ли я в нем, в себе, в своих чувствах. Римма, успокоившись, села на постель и принялась вытирать лицо полотенцем. — Откуда ты... все это? — спросила она Дину. — От мамы, — ответила та. — Что, она прямо так тебе и говорила? — Рим удивленно посмотрела на нее. Нет, она как раз говорила совсем другое. Но я видела ее жизнь и понимала больше, чем слышала.